Глава 20 Все-таки все, кого только можно, оставшиеся при власти старшие, не погнали стоять в секретах вокруг штаба и охранять свою жизнь. Возможно, что просто не подумали, что я решусь вернуться. Возможно, побоялись вызвать еще большее недовольство у и так подумывающих о смене руководства в служившихся условиях местных служивых. Ничего пока не предпринимающих но уже понимающих, что сила у старших осталась на самом возможном минимуме. Как рассказали мне новички, причем достаточно охотно, после начала апокалипсиса старшие несколько дней планомерно забирали власть в части в свои руки и без особых эксцессов. Понятно, что сплоченная на редкость происхождением и понятиями треть оставшейся части легко привела к покорности оставшиеся две трети разобщенных местных парней. Офицеры или обратились, или разбежались по квартирам, образовавшийся вакуум власти с небольшим насилием и принуждением, заполнили сплоченные характерные мужчины. Как-то, тем более, что при любом споре и в каждом месте, где возникали вопросы, у джекидов оказывалось численное преимущество, и учитывая их гораздо более высокий силовой авторитет, как самых решительных парней, местные постоянно отступали, пока не оказались полностью в подчиненном положении. Старшие же очень поспешили забрать себе все плюшки от «новой жизни», а на местных повесить все утомительные хлопоты по охране и поддержанию порядка на территории. Все наряды и караулы легли на местных, все несение службы и обеспечение жизнедеятельности части. Это оказалось неприятно, но еще терпимо в условиях апокалипсиса, только из жизненных перспектив у местных не оказалось никаких. Свои семьи или подруг перевозить в часть им запретили, тогда как старшие забили знакомым женским полом весь штаб и самое благоустроенное общежитие в части. В основном, конечно, те местные, у кого оказались семьи в городе, сделали ноги из счастья в первый же день, перехватив с собой автоматы, или просто так, многие не смогли вернуться из города, оказавшись в захваченных зараженными районах. Когда же старшие в гордом одиночестве занялись прокачкой самих себя и несколько раз показали, как на глазах становятся сильнее и быстрее, местные парни совсем приуныли, понимая, к чему все это приведет к полностью бесправному рабскому положению и одной только возможности – умереть по безжалостному приказу за чужой интерес. Поэтому теперь, после разгрома в штабе, старшие уже не могут так легко припахивать и заставлять беспрекословно выполнять свои приказы оставшихся 30 служивых. Ну, если пятеро теперь на нашей стороне и четверо стали уже серьезно приближенными к старшим, значит, счастье в, в состоянии оппозиции понемногу переходят еще 26 парней. Тем более, что, имея связь с нашими новичками, они с линями захлебываются, слушая рассказы про крутую прокачку своих приятелей, уже обгоняющих джигитов по уровням. Поэтому стоять в засаде тройным кольцом вокруг штаба всю ночь местные не согласятся, а вот поехать на бтр БТРах помародерить богатый поселок вполне могут. Мародерка всем интересна. Тут спорить и пререкаться никто не будет и не откажется. В каждую боевую машину заберутся по двое старших, они вполне смогут управлять тремя-четырьмя бойцами на борту. Оставят своих раненых под присмотром пары приближенных и своих подруг, вооружив и тех нормальным огнестрелом. Оружие пока у всех местных осталось на руках, но рано или поздно его попробуют забрать и выдавать только для несения службы, постоянно оставят только своим доверенным людям. Надеюсь, что до такого развития событий дело не дойдет, и мешающие мне сейчас конкретно заниматься любимым делом с любимой женщиной – Недолго будут землю коптить и на нашем горизонте отсвечивать. Да и бронетранспортерам выезжать из счастья и ни к чему в сторону поселка. Поселок этот наш, и ездить туда будем мы сами. Такие нежданные гости нам нахрен не сдались. Всего-то придется снова пробраться в часть и пристрелить хотя бы и трех-четырех главарей банды, об остальном позаботятся местные вояки. Показать наглядно, что прокачанные навыки и умения гораздо козырнее подавляющей огневой мощи крупнокалиберных пулеметов и большой толпы вооруженных мужиков. Впрочем, если удастся совсем решить вопрос, еще лучше получится. Через пару часов ставшие свободными служивые выйдут на контакт и попросят забрать под свое крыло. Возможно, что попросят. Могут и сами в свободное плавание отправиться. Только надеюсь, что с ними таких проблем не возникнет. Я выхожу из квартиры примерно в 4 часа ночи, поспав пару часов, конечно, по идее, еще не выспавшись, но уже нормально освежившись. Как-то эта самая полностью прокачанная энергия все же не делает меня роботом. Хотя я стал гораздо выносливее и еще сильно неутомимее. Бегаю на ногах с пяти утра до десяти ночи, серьезно выкладываюсь при этом физически и психологически, только к вечеру чувствую усталость. Если успеваю хорошо пообедать и поужинать, тогда после часового отдыха снова как заряженная батарейка. Готов на подвиги всегда. Восьмой уровень навыка реально чувствуется – «И постоянно ощущается, как и сейчас. Я собираюсь проникнуть снова в часть, пробраться в штаб, а там просто пострелять всех джигитов. Через старый лаз не полезу и вообще прогуляюсь вдоль части в поисках часовых или секретов, тем более, что в Росгвардии должны остаться собаки. Вот собак оставшееся начальство и вывела на охрану территории, мудро рассудив, что против невидимки это первое дело. Да, шесть бдительных охранников – привязаны за штабом на равных промежутках друг от друга. Теперь я в неком затруднении. Пробраться мимо них незамеченным мне почти невозможно. Еще по периметру части ходит наряд из двух бойцов, вооруженных автоматами, проходя каждые 15 минут мимо штаба и перекидываясь парой слов с дежурящим перед дверями служивым. Какая-то дисциплина все же поддерживается. Служба несется достаточно исправно. Поэтому вариантов у меня не так много, но они есть». Между штабом и собаками расположены две казармы, и пусть там есть свои дневальные, вряд ли они услышат меня. Поэтому я привычно разрезаю колючку и без труда перелезаю через забор, когда начинает едва едва светать, я могу рассмотреть, куда ставлю ногу. Потом замираю, ожидая проходящий наряд, уже совсем расслабившийся и активно болтающий между собой, стоит им немного удалиться от штаба. Как раз напротив меня... Они приложились по разу к небольшой бутылке, спрятанной возле казармы, и пошли в казарму, то ли просто погреться, то ли уже на свою пересменку. Я сразу же припустил по асфальту, обходя казармы и приближаясь к штабу, радуясь про себя образовавшемуся окну в патрулировании. Уже смотрю на местных служивых, как на своих сторонников в будущем, поэтому не собираюсь наносить им ощутимый вред. Не всем, конечно. Пройдя мимо приветливо ждущей меня лестницы и двери на втором этаже, Я обхожу штаб с другой стороны из-за угла неслышно шагаю к часовому, о чем-то задумавшемся и уставившемуся на носки своих берцев. На такой ответственный пост охранять штаб и жизнь вождей ставят только проверенных товарищей, которых можно и нужно как следует оглушить и разоружить. Что я и делаю, выбив сознание из часового ударом по затылку деревянной колотушкой? Наверняка кто-то из тех же женщин поставлен присматривать за дверью и лестницей с тыла штаба, а вот спереди вряд ли кто будет дублировать часового. Так я искренне надеюсь, забрав автомат и вытащив еще пистолет из кобуры оглушенного, а его просто прихватываю за шиворот и затаскиваю в штаб, оставив лежать в небольшом тамбуре на входе. Потом приоткрываю двери с тамбура, сначала пробежавшись взглядом по хорошо видимому мне коридору и с удовлетворением, никого в нем не обнаружив, потом по лестнице на второй этаж, где также пусто пока». Ну, я в самом штабе, где собрались все те, кого я собираюсь отправить на тот свет, и руки у меня развязаны. Только времени осталось не так много. Скоро мимо пройдет уже новая смена патрульных и поднимет тревогу, обнаружив отсутствие часового на посту, а потом его тело в тамбуре. Минут через десять, наверное. Оставив халяться часового, я замираю в полутьме около лестницы и пытаюсь понять, где в комнатах слушается какая-то жизнь. Сначала слышу богатырский храп в одной комнате, потом кто-то начинает собираться в другой, и я сначала проскальзываю в первую, где вижу при свете фонарика просыпающегося на шум открывшейся двери молодого смуглого мужика, лежащего полностью одетым на узкой кровати, которому, не останавливаясь, мгновенно пробиваю сабли горло, пока он не понял, кто к нему зашел и не поднял шум. Он остается умирать на кровати, хрипя и свистя, пытаясь зажать руками шею, и быстро отходит. Минус один. Оставив автомат в комнате на полу, я осматриваю ее и понимаю, что это помещение что-то вроде комнаты дежурного по штабу, а этот мужик должен контролировать несение службы. На столе стоит ручной пулемет. Под залитой кровью подушкой я нахожу пистолет с длинным стволом и убираю его себе за пояс. Я слышу, как скрипит, открываясь дверь в коридоре, и замираю перед своей, ожидая, что человек, который шумел, зайдет к дежурному но тот проходит мимо и только стучит по двери, подавая сигнал, что пора уже вставать и готовиться на выезд. Удачно это я зашел в самый момент начала выезда. Он идет дальше, я приоткрываю дверь и выглядываю. Идущий к лестнице здоровенный мужчина машет мне, не оборачиваясь и не глядя, приглашая двигаться за собой. Я сразу следую приглашению, но чем-то настораживаю мужика. Он резко оборачивается, пытаясь повернуть и висящий на груди автомат в мою сторону. С саблей я рискую не успеть, и поэтому поднимаю пистолет. Приходится стрелять ему в голову из бесшумной береты. Сухой щелчок ощутимо разносится по коридору. Мужик с грохотом валится на спину. Невидящий смотрит в потолок. Пуля вошла ему под глаз, и он уже мертв. Все, я нашумел. Теперь отчет времени пошел на секунды. Я пробегаю на цепочках лестницы... И замираю в углу на входе, еще раз проверив свою незаметность. Здесь я тоже рискую, но надеюсь, что старшие побегут со второго этажа разбираться вниз, не особо остерегаясь засады. А первый этаж я также сейчас держу под контролем. На первом этаже никто не выходит. А вот на втором хлопают двери, слышны частые шаги, и первый джигит с автоматом в руке с разбегу выскакивает на лестницу, бегло бросает взгляд на вход. Проверяет, не часовой ли это хлопнул дверью. А они всполошились почем зря. Он даже громко зовет того по имени, но не дожидается ответа и бежит эти два пролета по лестнице вниз. «Мне пора стрелять, только я жду еще кого-нибудь со второго этажа». И точно, на площадке появляется второй красавец, бдительно водя перед собой автоматом, он уже в бронике на голое тело. Я навожу глушитель на него и стреляю два раза в голову, второй раз попадая точно». Потом еще один выстрел в подбежавшего ко мне уже на пару метров первого стрелка, уже начавшего поворачивать ствол автомата в мою сторону, на звук хорошо различимых щелчков. Второй, третий, четвертый. вспоминая я, теперь бегу обратно в кондейку дежурного, справедливо опасаясь неожиданных и сильных ходов от оставшихся наверху двоих джигитов. И точно, только я завернул в помещение, как под лестницей на первом этаже раздался звук удара упавшего металлического предмета И взрывается граната, а осколки летят мимо меня по коридору, врезаясь в стены. Похоже, они там, оставшиеся сейчас в полной панике, засыпают осколками тела своих, которые еще могли остаться живыми. Они же не проверяли никого, но мечут гранату, не останавливаясь, чтобы как-то зацепить невидимку. Следом летит вторая граната, уже в коридор, почти на тело застреленного мной мужика. И это бабахает ощутимо сильнее, Ударная волна проносится мимо меня вместе с осколками. Похоже, что это оборонительный боеприпас. Причувствие меня не обманывает. По звуку я определяю, что третья граната залетает еще дальше по коридору и взрывается там. Значит, один из противников спустился напролет и оттуда закидывает первый этаж смертоносными гостинцами. Оставшиеся старшие выбрали неплохую тактику борьбы со мной-невидимкой. Забрасывать подозрительные места гранатами и таким образом меня достать. Я снова выглядываю в коридор и вижу, что пока они достали только своего часового. Дверь из распахивается, и тот с коленей валится на пол лицом вперед, словив, похоже, пару осколков через тонкую филенчатую дверь. На этот шум падает еще один ребристый предмет, и я снова прячусь в комнате, дожидаясь, когда пролезят осколки. Окно в кондийке забрано решеткой и закрыто плотными шторами. Я теперь опасаюсь, что пока меня один забрасывает гостинцами, Второй может спуститься вниз и попытаться зайти ко мне сзади. Я замираю около шторы и потом чуть двигаю ее в сторону. Мое предчувствие меня не обманывает в который раз. Фигура бесшумно пробирающегося джигита появляется перед моими глазами через несколько секунд. Он держит автомат направленным в мое окно и теперь раздумывает, что делать дальше. Где именно я нахожусь, он не знает. И услышать мои шаги ему непросто, как и распознать мое местоположение — поэтому он поворачивается обратно и делает первый шаг назад. Тогда я небрежно целюсь всему в затылок и стреляю с расстояния в пару метров, пусть и через решетку со стеклом. Пуля находит свою жертву, мужик падает ничком, придавив с собой автомат. Пятый, считаю я, и вытираю солбопод. Сейчас найду шестого, и все, концерт окончен. Впрочем, зачем мне теперь рисковать, нарываться на неприятности? Сколько у того наверху гранат, кто его знает? Может, пара ящиков. Еще же раненые есть, и боевые подруги. Есть кому поддерживать сплошной осколочный фронт. Да и местным парням стоит оставить немного радости в жизни. Получить освобождение своими руками и стволами. Пусть сами решат с ним и с приспешниками старших вопрос, если хотят попасть в мою команду. И с ранеными разбираются тоже сами. У нищих слугу больше нет. Поэтому я выбираюсь обратно в коридор и ныряю в следующую комнату застреленного мной здорового мужика. Там вижу открытое окно и догадываюсь, куда направился перед смертью пятый по счету покойник. Вылезаю наружу через подоконник. Сверху никого не видно. Смотрю на тело не вовремя повернувшегося ко мне спиной бандита и спешу к своему лазу. Откуда-то сверху и издалека, из-за забора, доносится знакомый щелчок. Я сразу понимаю, что последний джигит ликвидирован Ирой. Наверное, когда вылез посмотреть в окно. Теперь к нам в поселок точно никто не поедет, пока я сам не позову парней туда переехать на постоянку».